Какие бывают углеводы? Истина, как всегда, где-то рядом. Но мы попробуем разобраться. Вы ведь никуда не спешите на работу, лукавите. Вы уже пришли с работы. Я понимаю, что уже изрядно утомил вас этой брехнёй про биохимию, и что вы наверняка ждали от этой книги несколько другого. Возможно, как обычно, только нескольких простых инструкций: съел то, получил это. Но тут вы просчитались с выбором книги. Этот вариант точно не для меня, ведь я страшный зануда и к тому же люблю поболтать. Поэтому потерпите немножко. Я и так упрощаю всё до того уровня, на котором вы бы ещё не удалили эту аудиокнигу со словами, чтобы это всё понять и запомнить, надо медицинский институт закончить. Не надо ничего специально понимать. Книга написана так, что через некоторое время вы неожиданно поймёте, что всё понимаете, причём получше многих диетологов. Химики, фантазии им явно не хватает, делят все углеводы или сахара на простые и сложные. В природе существуют три основные формы углеводов: крахмалы, сахара и клетчатка. Основной структурной единицей углеводов является знакомая нам всем со школьной скамьи или с клинической койки банальная глюкоза. Та самая глюкоза, которую вводят через капельницу больным во всех больницах нашего многострадального здравоохранения. Это и есть тот самый наипростейший сахар, основной источник энергии на земле. Но кроме того, что глюкоза служит источником самой доступной энергии, В нашем организме она является своеобразным ориентиром, сигнальной лампой. На неё настроены большинство рецепторов устройств, фиксирующих изменения химических показателей внутренней среды организма и передающих информацию о его состоянии в нервную, а затем и в гормональную системы. Так вот, именно от количества глюкозы, сахара в крови и зависит та или иная реакция вашего поведения. начиная с нарушения этого, как его пищевого поведения в головном мозге зависимости, до выработки сильнейших и влиятельных гормонов, заставляющих вас есть все подряд, или наоборот блокирующих чувство голода. Ваше чувство голода, степень и время насыщения опосредованно зависят от того, что вы съедите. Однако, как ни странно, количество глюкозы в крови здорового человека величина относительно постоянная и не может колебаться в очень широких пределах, что бы вы ни съели. Причина этой из защитной реакции организма служит агрессивная химическая активность этой самой глюкозы. В больших количествах концентрации в крови она наносит существенный вред организму. К примеру, хотя бы окисляя мембраны клеток, вызывая вначале сбой в их работе, а потом и их гибель. Гибель клеток вашего любимого организма. Я полагаю, что они для вас отнюдь не лишние. Простые углеводы быстро всасываются в кровь, а их избыток немедленно откладывается в подкожные жиры, так как хранить сахар в организме про запас мы ещё не научились. На самом деле эти дополнительные скрытые сахара поступают в желудок из множества продуктов: газированных напитков и фабричных соков, десертов, соусов, из любой еды, даже отнюдь и казалось бы не сладкой кетчупа или горчицы. В то же время ежедневные потребности человека в углеводах, как мы уже выяснили, не так уж и велики. Я сторонник минимального употребления углеводов. И меня всячески поддерживает 57-я ассамблея Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, которые, кстати, неизменно прислушиваются должны все врачи во всех странах. И теперь у прогрессивных врачей есть все шансы победить международный альянс пищевиков, щедро подсыпающих белую смерть в свою продукцию и не желающих средств на борьбу, всё с той же ВОЗ. Ведь затяжную и глобальную бизнес войну с производителями табачных изделий ВОЗ уже выиграла. Для меня крайне удивительно, как ее экспертам позволили озвучить свои скандальные рекомендации, перевернувшие все представления о нормах потребления продуктов. Давление на них и на тогдашнего гендиректора ВОЗ Гру Брунтлан было беспрецедентным. Например, американские сахарные лобисты прозрачно намекнули, что Ури ищут финансирование ВОЗ, задействовав связи в Конгрессе. Цена вопроса была более 400 миллионов долларов. И демонстрируя серьезность намерений, президент Сахарной ассоциации США близко приложил к своему посланию ген-директору ВОЗ письма влиятельных сенаторов Крейга и Брикса. Пока у нас в стране используют еще устаревшие нормы потребления углеводов, здоровому человеку без наличия лишнего веса и со средней физической активностью необходимо на один килограмм веса три с половиной-четыре с половиной грамм углеводов. Умножаем на средний вес здорового человека и получаем четыре умножить на восемьдесят равно триста двадцать. Триста двадцать грамм эквивалентно одной целой пяти десятой стакана сахарного песка в сутки. Вдумайтесь только в эту цифру. Это официальные нормы, диктуемые российскими диетологами. Несмотря на то, что ВОЗ дала свою оценку, я озвучила рекомендации ещё 10 лет назад: употреблять не более 12 ложечек сахара для мужчин и 10 для женщин в сутки. Эти документы лежат в открытом доступе и даже переведены на русский язык. Сразу хочется спросить: а какого чёрта В ответ откуда-то сверху звучат знакомые слова Маяковского: если звезды зажигают, значит это кому-то нужно. В две тысячи восемнадцатом году потребление сладостей в России достигло двадцати пяти целых двух десятых килограмма на человека. Такие цифры приводятся в презентации ассоциации предприятий кондитерской промышленности Асконд. В нее входят крупнейшие производители, которые выпускают около 85 процентов российского шоколада и около 65 процентов от всего объема кондитерских изделий, произведенных в стране. По данным Нельсон, рынок кондитерских изделий, второй по величине сегмент продовольственных товаров повседневного спроса (FMCG) в России занимает. пятую часть всего рынка потребительских товаров в денежном выражении девятнадцать целых девять десятых процента. FMCG аббревиатура от английского fast moving consumer goods товары повседневного спроса. Примечание редактора. По итогам 2018 года он показал уверенный рост. одну целую семь десятых процента в натуральном и три целых девять десятых процента в денежном выражении. Это на фоне падения производства почти во всей промышленности. В две тысячи восемнадцатом году только один липецкий агрохолдинг-трио, основной бизнес которого производство сахара, получил семнадцать целых одну десятую миллиарда рублей выручки. Теперь вы понимаете, что сахар в нашей жизни будет только нарастать. Вам всё понятно? И учтите, что в это количество сахара естественно входит не только привычный с детства белый столовый сахар, но и все сахара, щедро добавляемые в пищу производителями любых продуктов питания: из мёда, сиропа, а также глюкоза, фруктоза и так далее. То есть все сахара, что вы получаете с привычными продуктами, купленными в магазине. Зачем они это делают? Да чтобы подсадить вас на углеводы, как на наркотик, чтобы вы купили этот продукт один раз и обязательно вернулись за ним в магазин. Короче, углеводов можно и нужно потреблять не более 50 г в день. Мы снова и снова возвращаемся к этой цифре, поэтому давайте хорошенько её запомним. И прошу понять меня правильно. Речь идёт о 50 г углеводов, а не о 50 г конфет, в которые входят углеводы. Отдельные разновидности углеводов, например, сахара, однозначно рано или поздно приводят к увеличению веса, способствуют развитию ожирения, диабета и сердечных заболеваний, а также вызывают нарушение работы иммунной системы, кариес и болезни дёсен. Если вы съели всего 2 лишних кусочка сахара, в организме из них может образоваться почти 3 г подкожного жира. А если этот избыточный сахар употреблять ежедневно, Его количество вполне хватит, чтобы в течение года вы набрали более пяти килограмм лишнего веса. За десять лет вы наберете уже более пятидесяти килограмм, а через двадцать лет даже представить страшно. И к сорока годам вы будете иметь уже не только значительный лишний вес, но и массу проблем с ним связанных.